Нежно абрикосовый, светло-золотой, Самый нежно нежевый в цвете чувств со мной Ласки дуновения, губ твоих слова, их прикосновение не пойму, где я. Мною ты растерянный, я дрожу тобой. В солнце нежно нежевый, синюю волной. Мой нежно нежевый, удивленно бежевый. Ты растерялся вдруг от моих рук, и я не верила, себе не верила, что расцветет зимой весна вокруг».